Когда они привели КВ в расположение батальона, руки Осокина гудели от напряжения. четверка и сама была непростой машиной, но она не шла ни в какое сравнение с чудовищным зверем Кировского завода. 60-сильный дизель едва тянул огромную машину. Для того, чтобы переключить передачи, приходилось останавливаться. Водитель с растерянностью понял, что вряд ли сможет управлять тяжелым танком на поле боя. Придавленные ранением комбата и тяжелыми потерями, танкисты сидели у своих машин. На лицах людей читались растерянность и отчаяние. Они были уверены, что в бою КВ неуязвим, но немцам все-таки удалось его подбить. Если враг так легко расправился с тяжелым танком, то что будет с остальными? Петров спрыгнул на землю и обошел без малого пятидесятитонную махину спереди. Он легко обнаружил пробоины. Первый немецкий снаряд ударил в шаровую установку курсового пулемета, выломал ее, убил радиста и застрял в боеукладке, которая каким-то чудом не сдетонировала. Второй пробил лоб башни, уложив наводчика и кормового стрелка и ранив осколками шелепина. Петрову приходилось видеть такую картину, и теперь он точно знал, чем подбили танк комбата. Тем временем из КВ достали убитых и тут же принялись копать могилы. Со спамма подъехал на трофейном мотоцикле Евграфыч. Он уже знал о ранении комбата, и от того лицо его и в обычные дни довольно унылое сделалось особенно мрачным. Посмотрев подорвавшуюся на мине, тридцать четверку, он долго ругался на слепошарых щенков, затем на идиотов, которые вытаскивают танк на катках, оставив гусеницу черт знает где, и, наконец, подвел итог. Два дня работы, и машина пойдет в бой. Затем настала очередь КВ. Техник-лейтенант долго возился в башне, наконец вылез и начал тщательно вытирать ладони ветошью. Эта внезапная аккуратность человека, руки которого были навечно черны от въевшегося масла, объяснялась тут же. Евграфович отбросил покрасневшую тряпку, и Петров понял, что командир ремонтников оттирал с рук чужую кровь. — Пушка жива, — глухо сказал Рогов. — Но насчет маски я не уверен. Мы, конечно, подварим. Но больше чем на пять-шесть выстрелов ее не хватит, да и то сильно ствол задирать не рекомендую. Рация в дребезги, двигатель и трансмиссия вроде бы нормально. Кто на нем пойдет? — Не знаю, — ответил старший лейтенант. Техник положил руку на загнутое, иссеченное осколками крыло и вдруг погладил машину, словно живую. — Большой зверь, — мягко сказал он. «Тяжелый, это тебе не в БТ рычаги дергать. Его понимать нужно. Чуть что, фрикционы сожжешь, или дизель заклинит. Фильтры-то у него не к черту». Он посмотрел на низкорослого танкиста, что стоял, опустив голову у трех свежих могил. «Мой тебе совет, комбат, оставь водителем Петьку, ну, сержанта Доншичева». КВ в батальоне только он знает. Он из Ленинграда на Кировском заводе испытателем был. — Да какой я комбат! — в сердцах махнул рукой старший лейтенант. — Самый натуральный, — ответил Евграфыч, осматривая ведущее колесо. Фу ты, показалось, зубец полетел. Он повернулся к Петрову. — Исполняющий обязанности командира батальона если уж точно говорить. И вот так ручкой махать ты, сынок, брось. На тебя, между прочим, люди смотрят. Охреновый из тебя командир или нет? Так другого у нас не предвидится. В общем, товарищ старший лейтенант, как сказал бы Юра, э, майор Шелепин, кончайте терзаться глубокими внутренними переживаниями. Война идет а вас как красную девку уговаривают петров усмехнулся действительно выглядело это глупо ладно евграфыч спасибо в общем мне от тебя нужен кв к вечеру ты двадцать шестой завтра и тридцать четверка лейтенанта бурцева послезавтра рогов крякнул ну вы товарищ старший лейтенант крутенько беретесь такой темп задаете а ты видишь каким темпом у нас танки летят, — тихо спросил старший лейтенант. Техник молча кивнул, затем встал по стойке почти смирно, ткнул пальцами в висок и, развернувшись, побрел туда, где его перемазанное маслом, смертельно уставшая команда с лязгом, грохотом и матом приводила в чувство подбитый танк. Петров обошел КВ и пошел искать комиссара. Беляков нашелся возле машины Турсун-Хаджиева, где он организовал что-то вроде собрания по обмену опытом. Командиры экипажей, смертельно уставшие, подавленные потерями и неудачей, вяло рассказывали, с чем им пришлось столкнуться в бою за Воробьева. Петров покачал головой. Железный комиссар, как видно, думал, что разговор отвлечет людей от тяжелых мыслей но, Мерия по себе, как всегда, несколько переоценил их возможности. «Значит так, инвалидная команда», — жестко сказал он, оглядывая мрачные, потухшие какие-то лица. «Хватит штаны просиживать. Займитесь машинами. Через десять минут доложите о повреждениях, наличном боезапасе, имеющемся топливе, а главное — масле. У кого завтра дизель клина даст, убью. Товарищ батальонный комиссар, мне нужно с вами поговорить. Командиры разбрались по машинам. Комиссар и новый комбат отошли в сторону. Михаил Владимирович, сходу начал Петров, я знаю, чем это сделано. Он ткнул пальцем в сторону КВ и продолжил. Это зенитка. Я видел один раз там, еще у границы, у меня на глазах две такие сволочи за пять минут восемь танков выбили. По размеру дырки, ее снаряд. — Товарищ комиссар, нужно должить комдиву, чтобы завтра он нас по открытым полям не пускал, иначе каранты. Все, что осталось, мгновенно перестреляют, как уток. — Думаю, Ваня, такая возможность тебе сейчас представится, — сказал, прислушиваясь к чему-то Беляков. — Если не ошибаюсь, этот немецкий автомобильчик Тихомиров вчера присылал за Юрой. Трофейный вездеход выехал на поляну, и адъютант комдива медленно вылез из машины. Вчера еще щеголеватый, в новеньком обмундировании, сегодня он выглядел осунувшимся, потускневшим. Зеленую командирскую гимнастерку сменила обычная, с наспех перешитыми петлицами. Синие бриджи имели плачевный вид. Адъютант с минуту озирался, затем подошел к комиссару и отдал честь. Тихомиров действительно вызывал их к себе. Оставив за старшего Тусунха Хаджиева, комиссары комбат сели в машину. Они уже выехали из леса, когда Петров сказал младшему лейтенанту, который одновременно с адъютантскими выполнял обязанности водителя. — Сверни в 717-й. — Товарищ полковник велел ехать в штаб. Удивленно вскинулся младший лейтенант. «Не велела, приказал», — поправил Петров. «Прямо в полк не надо. Вон на ту горку въедешь и подождешь нас немного. Мне нужно поле боя увидеть». Адютант попробовал протестовать, но комиссар мягко повторил то же, что и Петров. Теперь уже как приказ. Младший лейтенант пожал плечами и свернул на узкий проселок. Машина проехала полтора километра и встала, У подножия холма.